Колобок Жил-был старик Со старухою Просит старик Испеки, старуха, Колобок Из чего печь-то? муки -то нету Эх, старуха, старуха По коробу поскреби «По сусеку помети, авось, муки наберется». Взяла старуха крылышко, по коробу поскребла, по сусеку помела и набралось муки, пригорышни с две. Замесила на сметане и жарила в масле и положила на окошечко постудить. Колобок полежал, полежал, да вдруг и покатился. С окна на лавку, с лавки на пол, по полу, да к дверям. Перепрыгнул через порог в сене, из сеней на крыльцо, с крыльца на двор, со двора за ворота, дальше и дальше... Катится колобок по дороге, а навстречу ему заяц. «Колобок, колобок, я тебя съем!» «Не ешь меня, косой зайчик!» «Я тебе песенку спою», — сказал колобок и запел. «Я по коробу скребен, по сусеку метен, да на сметане мешон, да в масле пряжен». «На окошке стужен, я от дедушки ушел, я от бабушки ушел, а от тебя, зайца, и подавно уйду». И покатился себе дальше, только заяц его и видел. Катится колобок, а навстречу ему волк. «Колобок, колобок, я тебя съем!» «Не ешь меня, серый волк, я тебе песенку спою!» «Я по коробу скребен!» По сусеку метен, на сметане мешен, да в масле прижен, на кошке стужен. Я от дедушки ушел, я от бабушки ушел, я от зайца ушел, от тебя-то, волк, и подавно уйду. И покатился себе дальше, только волк его и видел. Катится колобок, а навстречу ему медведь. «Колобок, колобок, я тебя!»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 И опять укатился, только медведь его и видел. Катится, катится колобок, а навстречу ему лиса. Здравствуй, Колобок! Какой ты хорошенький! А колобок опять запел. Я по коробу скребен. По сусеку метен, на сметане мешон, да в масле прижон, на окошке стужон. Я от дедушки ушел, я от бабушки ушел, я от зайца ушел, я от волка ушел, от косолапова ушел, а от тебя лиса и подавно уйду. Какая славная песенка! сказала лиса, но ведь я колобок стара стала. Плохо слышу. Сядька на мою мордочку. Да пропой еще разок. Да погромче. Колобок вскочил лисе на мордочку и запел ту же песню. Спасибо, колобок. Славная песенка. Еще бы послушала. Сядька на мой язычок. Да пропой в последний разок. Сказала лиса и высунула свой язык Колобок сдуру прыг ей на язык А лиса его а? И скушала